Так просто он от Зютыка не отцепится, жертвовать собой, так уж во всем. Он все больше входил во вкус диверсионной деятельности, обдумывая последующие ее этапы. И вот ответил своему врагу почти нормальным голосом. «Иду, иду, почти все прошло, сейчас!» «Выходи, — нервничал Зютык, — есть лекарство, выпьешь, совсем пройдет!» Услышав доносящиеся из ванной шелест туалетной бумаги, Зютык немного успокоился и помчался в кухню, где закипал чайник. Подбежав к двери ванной со стаканом кипятка в руке, Зютык обнаружил, что дверь все еще заперта. — Ты что, подонок? А ну, вылезай! Иду, иду! Не торопясь, спустив воду в унитаз, Стефа решил, что не стоит дольше испытывать терпение хозяина а то и в самом деле чего доброго взломает дверь, выволочит его в коридор и устроит ему хорошую взбучку. Похоже, он этого Зютыка здорово достал. Зютик принялся дергать за ручку двери. Того и гляди, оторвет. «Выходи, гнида, убью!» «Минутку», — отозвался Стефак. «Вот только руки вымою». «Нет, я-таки тебя прикончу, холера. Мне еще прибраться там надо» пришлось несчастному страдальцу открыть дверь намыленными руками. Зюток как вихрь, ворвался в ванную, оттолкнув страдальца, так что тот не стал жалеть, что никак у него не получалось ни побледнеть, ни позеленеть. На его лицо даже не взглянули. И очень хорошо, потому что мальчик после кошмарного приступа боли в животе имел просто до неприличия цветущий вид. "Кончай мыть руки!» — орал Зютык, яростно сметая с пола ванной осколки флакона из-под одеколона. «И не путайся под ногами!» Помчался в кухню, вывалил осколки с совка и позвал Стефака пить лекарство. Тот сделал попытку вновь занять освободившуюся ванну. «Ой, кажется, опять схватило!» — стонал он, разъяренный Зютык, вывалок мальчика за руку из ванной и силой затащил в кухню. «Я тебе схвачу! Сейчас лекарство будет готово!» Погасив газ под чайником, пар, из носика которого поднимался до потолка, Зютык налил полный стакан кипятка. Одной рукой наливал, а другой придерживал Стефака, чтобы тот снова не сбежал в ванну. К сожалению, простая задвижка ванной уже давно была заменена отцом Зютыка на прочный амбарный засов. И сделано это было по вине Зютыка и его сестры, которые имели привычку врываться в ванную бегом со всего размаха силой распахивая дверь и обрывая задвижку, когда кто-то из остальных членов семьи мирно сидел на унитазе. В конце концов, мать поставила перед отцом вопрос ребром, и тот установил вышеупомянутый амбарный засов. Так что, если этот сопляк опять заплется в ванной, нет, лучше не рисковать, этот щенок. «Может просидеть в ванной, как в бункере, сколько пожелает». А Стефек вовсе и не собирался больше баррикадироваться в ванной. В голове зародились другие планы. При виде кипятка он обрадовался. «Не заставит же его пить такое горячее». Зюток встал над бедным мальчиком, как палач над жертвой, и приказал. «Пей, пока горячее. Очень помогает. Чем горячее, тем больше помогает. Пей, говорю». «А то остынет!» Стефок послушно попробовал и отшатнулся. «Ты что? Чистый кипяток! Все внутри ошпарю! Ничего не ошпаришь! Я сам такое не распил! Должно быть горячим! Пей же!» Стефак принялся пить кипяток малюсенькими глоточками. Если пить так по капельке, не очень обжигает. Гораздо труднее удержать в руке горячий стакан. Меняя руки, мальчик пил лекарство в таком темпе, который вполне соответствовал его планам, но не планам Зютика. Тот злобно глядел на мальчика и погонял. «Скорее! Помогает только в очень горячем виде! Да что ты по каплям цедишь!» «Знаешь, действительно здорово помогает», — отвечал мальчик, пользуясь секундной паузой для передышки. «Я просто чувствую, как отпускает». Все на свете имеет свой конец. Вот и стакан с кипятком был выпит. Вся процедура заняла, несмотря на старания Стефика, как можно дольше ее растянуть, всего каких-то минут двенадцать. Зютик уже раскрыл входную дверь и нетерпеливо переминался с ноги на ногу.